Акт 5. С 1944 по 1945. -й. Высокие уровни. Январь 1944. -го. Кристобель, наконец, вызывают обратно на Бейкер-стрит в первую неделю Нового года. В Лондоне мрачно, редкие снежинки медленно падают с низкого неба. В штаб-квартире Орга... Ее проводят в пустую комнату для свещания, освещенную только голой лампочкой, свисающей с потолка. И Кристабель слышит голос мачехи. Лампы, дорогая, ни в коем случае не верхний свет. Ужасно старит, практически мумифицирует. Ее инструктаж ровно настолько вежливый и конструктивный, насколько она ожидала. Будь в здании ковры, а не дешевый линолеум, многое заметалось бы под них». Ей сообщают, что от пропавшего двоюродного брата нет вестей, но они понимают, что Жильберта – успешный оператор, и нет причин дальше задерживать ее возвращение к заданиям. Их безобидный подход заставляет ее подозревать, что ее возвращение может быть обусловлено простой нехваткой агентов. Она напоминает себе, как Перри однажды сказал, что это все вопрос количества. «Вы уже задержали мое возвращение?» – отвечает она. но нет нужды говорить, что я готова приступить к любому грядущему заданию. Я надеюсь, у вас нет вопросов относительно моей верности. Они качают головами и говорят о протоколах. И в их застывших улыбках она узнает то же раздражение, что чувствует сама, и это может означать, что они тоже исчерпали список возможных причин молчания Дигби Дикби в плену и не может выйти на связь, Дикби страдает от какой-либо травмы или нервного срыва, Дикби силой принужден работать на немцев, Дикби счастливо работает на немцев, надеясь на победу нацистов, и не пришли ни к чему конкретному, а потому перешли к более насущным вопросам. Она лично отбросила последнюю опцию, но остальные остаются возможными. «Просто чтобы понимать», — говорит она. Вы верите, что мой двоюродный брат может представлять какую-либо опасность для наших операций во Франции? Проще всего обсуждать его объективно, как профессиональную задачу, подлежащую оценке, как любая другая. Они моргают и говорят «нет», они надеются, что это не так. Все отчеты из его тренировочных школ подчеркивают его верность другим агентам. Кроме того, теперь необходимо учитывать большую картину. Кристобель кивает, думая о растущем числе подразделений, прибывающих в Дорсет. Она также заметила по пути в конференц-зал, что во многих разгороженных кабинетах обустроены спальные места, а у комнат с самыми высокоранговыми офицерами, полковниками и бригадирами с остальными глазами ждут очереди из посетителей. Те, что внутри, никогда не выходят. Она только слышит периодически отрывистые приказы «Следующий!» Секретарша уходит, и возвращается в конференц-зал с несколькими картонными папками. Ее просят выйти и закрыть за собой дверь. На столе разворачивается карта Северной Франции. «Другая вероятность заключается в том, что Дигби работает под местного», говорит Перри, когда они идут выпить после ее инструктажа. Он выбрал темный викторианский паб в Уайт-холле, заполненный дымом трубок и кашляющими стариками в черных костюмах. парламентариями, чиновниками, сухой машинерией власти. Монохромный фон, с которым Перри в своей форме неуловимо сливается. Кристабель против воли нравится это эксклюзивное чувство нахождения в их рядах в собственной форме. Она связалась с Перри якобы, чтобы расспросить о провизии для Флоси и в итоге предложила выпить за Новый год, полагая, что сможет поговорить с ним о Дигби. В конце концов, Перри предложил Дигби вступить в орг, Он разбирался в работе под прикрытием. Она также подозревала, что он уже может знать о ситуации в Париже много больше учитывая его доступ к высоким уровням информации. Перри продолжает. «Всегда рискованно использовать неподготовленный персонал для скрытных задач. Неудивительно, что некоторые могут свернуть с курса. Невидимость может показаться неподготовленным пьянящей. Его белое, как мел, лицо освещено зимним солнцем, косо льющимся сквозь матовое стекло. Он кажется дальше, чем когда-либо, суровый, как святой человек-шифр. «Мы не подготовлены, отвечает Кристабель. «Четыре месяца, да? Между твоей вербовкой и отправкой на фронт. Хотя, полагаю, этого достаточно для краткосрочной роли, которую предлагает тебе орк». «Это не прогулка в парке», — говорит Кристабель. Нам нужно договариваться с растущим числом групп сопротивления, у каждой из которых свое мнение о том, как нужно выигрывать войну. Еще одна задача слишком деликатная, чтобы вверять ее новичкам. Базовое правило безопасности — каждый раз, когда ты увеличиваешь свою сеть, ты увеличиваешь шансы обнаружения, — говорит Перри. Или, как говорил мой старый учитель, трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы. «Ты рекомендовал Дигби на работу во Франции», — говорит она. «Он говорит по-французски, он был тем, что им нужно». Кристобель отпевает. «Но ты не стал бы использовать его для своих нужд?» Пэрри качает головой. «Дигби слишком похож на мать». У Кристобель всплывает перед глазами фотография, которую Розалинда держала у кровати. Себя и Дигби. Тонкокосные лица прислонены друг к другу, отображены в красоте, как пара кошек. Перри покачивает виски в стакане. «Есть те, для кого, естественно, отметить все возможные выходы, прежде чем зайти в комнату. Я полагаю, ты могла стать экспертом в этом даже до обретения нынешней роли, учитывая твою страстную нелюбовь к социальным обязательствам». «Двойные двери на три часа от меня выходят на улицу», — говорит Кристабель, «и дверь в уборную на одиннадцать. Позади меня служебная дверь примерно на 7 часов, но я подозреваю, что она ведет в подвалы». а арка за баром в заднюю комнату. «Не могу представить, чтобы твой двоюродный брат когда-либо искал выходы или вовсе задумывался о необходимости этого», — говорит Перри. «У его матери была схожая проблема». «Один инструктор в Шотландии сказал нам, что Черчилль спит под картой, на которой отмечены все возможные точки вторжения в Англию, чтобы, проснувшись его первой мыслью, было воспоминание о надвигающейся на нас угрозе», — говорит Кристабель. Перри поднимает стакан. Он упрямый мерзавец, но знает, как вести войну. Кристабель пьет, затем говорит. Ты бы не продвигал Дигби, если бы считал его угрозой. Я верил, что у него есть шанс на успех, говорит Перри. У него есть определенная харизма, кроме того, он сам сказал мне, что хочет сменить танки на что-то иное. Учитывая его любовь к сцене, я подумал, что ему понравится шумная работа, которой занята ваша порода. Шумная? Взрывы. Совсем не так, как должна действовать разведывательная служба, по моему мнению. Полагаю, ты сообщишь мне, как она должна действовать, основываясь на той работе, которой занята твоя порода? Совершенно верно, говорит он. У нас есть люди под прикрытием, которые останутся там надолго после того, как ваше племя вернется домой к громким аплодисментом и газетным статьям. Ты никогда не узнаешь их имен, но они необходимы. Чем они заняты? Перри проводит рукой по полированному столу, будто разглаживая его. Собирают данные. Разве не прекрасная фраза? Чертежи, расписания, бумаги. В бумагах империи мы находим ее слабые места. А мы поднимаем боевой дух, чтобы французы знали, что они не одни. Кристабель. Очень хорошо иметь свору пропитанных вином французов на холме, готовых открыть огонь, когда прибудут союзники. Но если мы не знаем точного расположения защитных береговых сооружений немцев, у союзников не будет шанса прибыть. Она соглашается с его аргументом. «Обе. Обе службы важны». «Пока», — отвечает он. «Но мораль французского крестьянства вряд ли будет в приоритете после войны. Вот почему твоя организация найдет свой конец, когда мы победим. Довольно иронично осознавать, что работаешь на собственный крах. Ты не можешь этого знать. Это уже решено. На самом высшем уровне. Он кивает на мужчин, сидящих вокруг них. Нет нужды в двух разведывательных службах. Твою закроют, и что ты тогда будешь делать? Кристабель оглядывает обитателей тех самых уровней. Она не может представить, чтобы их часто спрашивали, что они будут делать потом. Их возвышение кажется столь же простым, сколь поездка на лифте из частной школы Воксбридж, в Оксбридж, в Санхерст, в Сити или Парламент. Охота на гусей, рыбная ловля, выбор жены с усердием выбора рубашки, сыновья, портвейн, сигары, темные красные комнаты, эгоистичных решений. Тогда, как и ее, всегда останавливают и расспрашивают. Серия препятствий, проверок личности, напоминаний о том, что она не там, где положено. «Я не думаю за пределами войны», — говорит она. «Я думаю о друзьях во Франции, о крестьянстве». Губы Перри дергаются. Его всегда раздражали французы, и раздражение только усилило его неприязнь к Деголю, о котором, четко по расписанию, он начинает говорить. Какой Деголь невероятно высокомерный, изгнанный генерал, ведущий себя будто под его командованием армия, а не взятая взаймы квартира в Мэйфере, и редкие выступления по Бибси. У Кристабель больше приязнь к одинокому французу. Она знает, что нежелание сгибаться может иногда быть твоим лучшим, твоим единственным оружием. «Он дает им надежду», — говорит она. «Он дает им иллюзию», — фыркает Перри. «Надежда — это иллюзия», — отвечает она. «Потому она так сильна». Она замечает, что он кидает взгляд на часы и быстро говорит, «Перри, твои люди под прикрытием, они могут знать, где Дигби и чем он занят?» «Франция — не мой департамент», — говорит он, и она видит, что он как будто удалился, закрылся, как сова. Она вдруг чувствует, что Перри хранит какой-то секрет, что-то, что он всегда держал при себе, что-то маленькое однажды живое, сжатое в когтистой руке, не чувствующей больше того, что держит. Она говорит, «Если бы я спросила, ты бы узнал?» Он окидывает ее изучающим взглядом. «Ты собираешься попросить?» Кристобель понимает, что он ожидал этого момента и уже взвесил его. Ей кажется, Бутон он ждет по другую сторону вопроса. И она также знает, с чувством от которого все переворачивается внутри, что не может позволить себе быть обязанной ему, даже если он может рассказать ей о Дигби. «Зачем бы мне тебя просить, дядя Парик, говорит она. «Я уверена, если бы у твоих агентов была информация о британском оперативнике, они бы поделились ею с нами как само собой разумеющимся». В его улыбке молоко яда. «Дядя», — говорит он, — Затем, «Лицемерие. Тебе не идет, Кристобель». Она ничего не говорит, чувствуя себя ерзающе виноватой. «Ребенком». Он говорит, «У меня встреча в Уайте, я бы пригласил тебя, но не могу, это джентльменский клуб». Он встает, отряхивает пиджак. Очень строго следят за гостями. Бедный мастер Ковальский вынужден ждать снаружи, как верный пес. «Ты же нормально доберешься на метро, так?» Кристабель добирается до метро, чтобы доехать до отеля Блумсбери, который забронировал Орк, где она будет жить, пока не настанет время отправляться на аэродром. Поезд затхлый полупустой. Грузный бизнесмен дремлет на лавке напротив. Она берет оставленную им газету, и пока поезд с ревом несется по черным тоннелям, читает о том, как вопреки ожиданиям держатся партизаны Югославии и те, что грабят немцев в Польше и на Балканах. Она думает обо всех тех, кто в этот момент прячется в разрушенных зданиях, держа в потных руках чужое оружие, беззвучно бормоча последние молитвы. Она просматривает объявления. Рождение, свадьбы, смерти, пропал в море, убит на поле боя. Родители молятся об информации о сыновьях в лагерях военнопленных, монеты и медали за наличные, холодильники и шубы на продажу. Молодая вдова ищет поддержки своим детям. Ясновидящая из высшего общества надеется, что у друзей и клиентов будет спокойный и победный 1944 -й. Внизу страница реклама. Требуется будущее. Молодой армейский офицер нуждается в ситуации прекращения враждебности, которая требует сил, изобретательности и организационных способностей. Писать на АО. М-557 Таймс Е-С-4 Тогда она понимает, что должна была сказать Перри. Что размышление о будущем — роскошь, доступная тем, кто предполагает, что оно у них будет. Поезд с грохотом подъезжает к станции. Она оставляет газету возле спящего бизнесмена и идет в свой временный дом. Мои дорогие ребята, Март 1944-го. Кристобель всегда хотела, чтобы ее жизнь была историей. В каждой из ее любимых приключений книг Генти было вступительное письмо от автора, которое начиналось со слов «Мои дорогие ребята». Благодаря этим словам ей казалось, что она состоит в клубе, клубе, предназначенном для великих дел. Генти никогда не говорил со своими ребятами снисходительно. Они были также знакомы с жизненными реалиями, как и он, что Британская империя была лучшей на свете, но зачастую требовалось мужество, потому что, дорогие ребята, у всех нас свои битвы. Кроме дяди Уиллуби, Генти первый обратился к ней с любовью. Он первым настоял на важности ее поведения и первым предположил, что она могла оставить свой отпечаток в мире, а это означало, что она существовала. Из-за этого теперь, когда она засовывает военный пистолет в кобуру или застегивает камуфляжный парашютный костюм, она чувствует торжественность и справедливость, будто, наконец, вступила в положенную ей по праву историю. В конце концов, описанный мир бесконечно бурлил от войн, и решительный парень должен был всего лишь запрыгнуть на борт Брига и пересечь океан, чтобы обнаружить себя военным атташе прусской армии, или провести взвод мушкетов через утренний туман, а юная Кристабель шагала рядом с ними, высоко подняв деревянный меч. Но подле чувства правильности лежит неудобство, легкий стыд. Ее выводит из равновесия непрестанное ощущение, что, вступив в свою историю, она будет как-то замечена, потому что место ребенка в истории не отображает самого ребенка. Потому что если бы герцог Веллингтон или адмирал Нельсон опустили глаза и увидели маленькую девочку, что вступила в их ряды, девочку услали бы домой. Она никогда не сомневалась в себе и не видит причины начинать теперь. Но становится все яснее, что она там, где находится. На полу Галифакса трясется сквозь турбуленцию над Северной Францией только благодаря ряду ограниченных по времени лазеек. Она аномалия. Надетый на нее парашютный костюм создан не для женщины. Слишком тугой в груди, слишком длинный в рукавах. Она не вписывается в эту историю с удобством, как представляла всегда, что сможет присоединиться с той же легкостью, с какой можно идти в шаг с парадом. Так казалось во время подготовки в Шотландии и первой миссии во Франции, что она маршировала в шаг с другими. Но теперь, узнав, как легко от нее избавились бы решиток орг, орк После разговора с Перри она не так уверена. Перри, наверное, прав, говоря, что орк не будет существовать после войны, а даже если будет, едва ли оставит ее, позволит подняться в звании, стать бригадиром. Она обвивает колени руками и хмурится. Ее сбивают с толку подобные размышления, а еще сильнее сбивает осознание, что от этого больно. Но дядя Уиллоуби всегда говорил ей, что нельзя беспокоиться о том, что планируют высшие чины, только о товарище перед тобой и о том, что позади. Натягивая шлем для прыжка, она гадает, а что бы сам Генти подумал о ней, встрется они. Она представляет некоторое удивление при виде женщины в военной форме, а следом искреннее приветствие. Он был в конце концов из времени, когда мужчин называли гигантами, а к миру они обращались громогласно. Как сильно хотела она услышать этот крепкий голос, чтобы кто-то сказал, что она права. Диспетчер открывает люк и выпускает в темноту охапку пропагандистских британских листовок, разлетающихся как конфетти. Он кричит «Видимость ухудшается!». Кристобель подбирается ближе, чтобы он прикрепил ее к вытяжному лейеру на фюзеляже и выглядывает из люка на серый слой облаков. Она ничего не видит, ни дорог, ни полей, ни приветственного комитета. Она будет прыгать вслепую. Ветер воет в гремящем самолете, и ее страх сворачивается в комок в горле, который она раз за разом сглатывает, пытаясь затолкать вниз. Диспетчер перекрикивается с пилотом по интеркому, затем подползает к ней и говорит прямо в ухо. «Мы никого внизу не видим, но лучшего шанса не будет. Хочешь попробовать?» Она кивает. У нее уже была провальная попытка попасть во Францию в феврале, и она не хочет ее повторения. Диспетчер передает ее решение пилоту, огонек сменяется с красного на зеленый, и она выпрыгивает, прежде чем успевает передумать. Навстречу несется облако, и она инстинктивно подбирается, колени к груди, локти к бокам, будто оно твердое, но пронзает его насквозь. Парашют открывается со свистом, и она пролетает сквозь облако, влажную туманную массу, что крутит и дезориентирует ее. Затем она вдруг вылетает с обратной стороны, и навстречу ей несется французский холм. Она лежит на спине, благодаря небу, что приземлилось на землю, а не на крышу Руанского собора. Она смотрит вверх, но самолета не видно. Ее история тоже исчезла. А она осталась сама по себе. Она поднимается на ноги. Она несколько часов бредет по полям и вдоль сельских дорог, прыгая в канаву каждый раз, когда слышит машину, прежде чем достигнуть железнодорожной станции. Оттуда она едет в маленький город в Нормандии, где встречает организатора, который должен был встретить ее после прыжка. Это деловой валиец под полевым именем Антуан, и едва обратив внимание на ее позднее прибытие, он тут же отводит ее в кладовую в задней части гаража, где работает. «Не минуты проклятого покоя», — говорит он, с трудом вытаскивая древний велосипед из-под груды картона. Мужской, гоночный, с высокой перекладиной и опущенным рулем. «Это тебе. Надеюсь, у тебя сильные ноги? Весит тонну». «Справлюсь», — говорит она. «Почему не минуты покоя?» «У всех кончается терпение. У французов, у немцев. Все жаждут узнать, когда могут появиться союзники. У нас наплыв новых рекрутов, но никто из них не знает, как держать пистолет». и у нас такая нехватка радистов, что наша бедная девочка посылает сообщения за три разных округа. Она никогда не спит. Привезла что-нибудь бодрящее, она живет только на одних этих таблетках. Кристобель кивает. Я могу отдать ей свои. Он шарит по карманам в поисках нескольких обрывков бумаги. Отвези ей несколько сообщений этим вечером. В основном от меня в Лондон, в основном ругань. Я по горло сыт плохо упакованными контейнерами, в которых нет ничего нужного нам. «Где она?» Он называет адрес, затем добавляет. «Думаю, вы можете быть знакомы». Она велела мне выглядывать высокую англичанку с аристократичным голосом, поскольку ты вроде как должна ей выпивку. Она находит Софи, полевое имя Сидония, выдающую себя за участковую медсестру и живущую в каменном домике в окружении бесконечных рядов яблонь. Странно и радостно видеть хоть какое-то знакомое лицо, Так далеко от дома. Софи уже пережила шестинедельный срок радистки на несколько месяцев. И когда они обнимаются, Кристобель чувствует, как похудела ее подруга со времен подготовки. У нее лихорадочный пыл человека, живущего взаймы. «Я так рада с тобой встретиться», — говорит Софи с сияющими глазами. «Не могу дождаться, когда мы вернемся домой и закатим гуляние. Я все время об этом думаю, как увижу всех». «Скоро начнется вторжение», — говорит Кристабель. В штаб-квартире никто не спит. «Я это уже давно слышу, дорогуша», — говорит Софи. «Французы думают, что Сталин доберется сюда раньше союзников. Говорят, ему придется кричать через Ла-Манш Уинстону, что сюда безопасно заходить». «Правда?» «Да, меж тем гестапо тоже не спит. Они такие ублюдки, я даже не могу описать. Но мужчины не выносят, когда их отвергают, так ведь?» «У меня для тебя несколько сообщений от Антуана», — говорит Кристабель, шаря по карманам. «Их нужно отправить в Лондон этой ночью». Софи ведет Кристабель в спальню второго этажа, где в узкой печной трубе спрятано ее радиооборудование. Она говорит, что обычно работает на ходу, но теперь столько сообщений, что Антуан нашел ей постоянное место, где она сможет работать без перерывов. «Я здесь с января», — говорит она, поднимая на стол кожаный чемодан, в котором лежит ее радиоприбор. «Дом, милый дом». Что это, спрашивает Кристобель, глядя на стопку конвертов, засунутых за часы на камине? Письма, говорит она. Я подумала, что будет странно, если я здесь живу, но не получаю никакой почты, поэтому писала самой себе письма. От выдуманной тети. Приятно иметь компанию. Можешь почитать, если хочешь, но я не очень выдающийся писатель. Кристобель улыбается. О чем она тебе пишет? О, у нее есть маленький сынишка, говорит Софи, садясь за стол. Ему почти два, только представь. Рассказывает о нем, чем он занимается, всякое такое. Давай займемся нашими сообщениями. Кристабель молча их протягивает. Софи отщелкивает металлические застежки на чехле, затем, не глядя на Кристобель, забирает у нее сообщение. Радио — металлический прибор, покрытый черными ручками, которые плотно прилегают к сделанному под него чехлу. Софи быстро настраивает его, вставляет кристалл, который определяет частоту, и разворачивает антенну. Стофутовый провод, который необходимо свесить из окна. Она берет сообщения Кристабель и переводит их в код с помощью карандаша и блокнота, которые держит в потайном отделении в крышке чехла. Закончив с этим, она надевает наушники, заворачивает один рукав, чтобы были видны часы на запястье, смотрит на Кристабель и говорит, «Останешься?» Они обе знают, что едва она начнет отстукивать сообщения на передаточном ключе, она подвергнет их опасности. ГИСТАПО так наловчилась разыскивать радистов, что Софи должна начать, передать, получить, упаковать, втащив провод, свернув его, убрав кодонаборную панель, бесчетное число мелких заданий, с которыми нельзя спешить, и спрятать чехол меньше, чем за 20 минут, пока следящие грузовики не определят ее положение. Кристабель кивает. «Да, я останусь». Софи вытаскивает пистолет из спрятанной под блузкой кобуры и передает Кристабель. Кристабель подходит к окну и выглядывает через сад на открытую сельскую местность. Прямая линия обзора. Она думает обо всех сообщениях, которые Софи должна посылать без кого-либо стоящего на страже, и чувствует, как становится тревожно. Она знает, что работа радистки опасна, но знать это одно и совсем другое видеть, как изолирована ее подруга, как далеко помощь. Софи кладет палец на передаточный ключ, и начинает передавать сообщение Антуана. Кристобель слышит очень тихо, как пищит пиццеката кот. Во время тренировок Кристобель никак не могла уследить за торопливыми точками и тире. «Не считай», — говорила Софи, — «слушай, как песню». «Да-да, диди, дидит. Теперь Кристобель смотрит на нее. Софи закрыла глаза, вслушиваясь в код, поющий на радиоволнах, занеся карандаш над блокнотом. Орк называет своих радистов пианистами. И это определение подходит им – деликатная, уязвимая, внимательная работа. Те, кто в ней умел, так ценится, что обычно перевозятся с места на место для безопасности и путешествуют по отдельности от не менее ценных радиоприборов, которые для них перевозят курьеры, чтобы они могли воссоединиться в анонимных укрытиях запретными любовниками. Но Софи и ее радио построили себе дом здесь. Кристабель замечает коробку спичек на полке, Черный бумажный пепел в камине. Она пинает решетку, чтобы рассеять его. Софи снимает наушники и передает Кристабель расшифрованное сообщение, записанное с аккуратностью домашней работы. «Тебе бы поторопиться, дорогуша», — говорит она, — «сегодня сброс. Один человек пять контейнеров». Затем она начинает собирать свое оборудование. «Девчонки ЖВС на приемной радиоточке соревнуются за твои сообщения», говорит ей Кристабель, помогая спрятать чемодан обратно в трубу. «Правда, как мило», с довольным лицом говорит Софи. «Я забываю, что там девушки. Думаю, о них как о Лондоне». Один человек говорит немного, скорее всего, парень. «Они говорят, у тебя волшебные пальцы», говорит Кристабель, возвращая пистолет. «Ты никогда не делаешь ошибок». «Приятно знать, что на что-то гожусь», — говорит Софи, пряча пистолет, а затем еще раз крепко обнимая Кристобель. «Далеко я забралась от Хакни, а?» «Далеко», — говорит Кристобель, кивая. «Ты молодец». Софи целует подругу в обе щеки. «Как здорово, что ты тут», — говорит она. «А теперь в путь? Не то Антуана, удар хватит?» «Абьенто!» «До встречи по-французски». Отъезжая, Кристобель оглядывается на коттедж, стоящий в милях от чего бы то ни было, окруженный организованными рядами яблонь, обрастающих тенью в сумраке. Она думает о том, как София аккуратно сжигает бумагу, на которой записывает сообщение, как держит в пальцах маленький огонек. Глубокой ночью Кристобель едет к месту посадки, летит по залитым лунным светом дорожкам, как ведущий гонщик на Тур-де-Франс. Стоит на педалях, взбираясь на холмы, нависая над рулем на спуске. Антуан отправился вперед в грузовике-пекаря, и она находит его на месте на краю поля среди группы буков. Он сверяется с часами, уже злясь. Самолет опаздывает, а встретить его пришло слишком много народа. Кристабель замечает группу молодых французов за деревьями. Они курят и болтают, засунув пистолет из-за пояса брюк. «Почему их так много?» — шипит она. «Кто-то в деревне не может держать свой поганный рот на замке», — говорит он. К тому моменту, когда они слышат приближение Галифакса, растущий низкий гул, небо уже светлеет на востоке. Выбегать на поле в сером полусвете, чтобы подать сигнал пилоту, кажется ужасно рискованным. Белые парашюты, лениво покачивающиеся на пути к земле, кажутся огромными колышущимися целями. Новоприбывший... Француз средних лет с энтузиазмом, встреченный соотечественниками, таким же медленным. «Он не может быть агентом», — думает она ему, будто вполне довольно того, что стоит на открытом поле с парашютом за спиной. Он даже останавливается, чтобы поднять горсть земли. «Он и ва», — говорит Антуан, «вид». Они прячут контейнеры в лесу, потому что слишком светло и рискованно их перевозить. Затем засовывают мужчину и его парашют в кузов пекарского грузовика, чтобы Антуан отвез его на ближайшую станцию, а остальные следуют на разномастных велосипедах. Только Кристабель едет другой дорогой, а прибыв она шокирована, увидев их всех по-прежнему вместе, единой группой на платформе. Она пробегает взглядом по другим пассажирам. Этот ранний поезд ждет много пассажиров, и у некоторых будто бы нет багажа. «Это смешно», — говорит она Антуану, открывая зеркало компактной пудры, будто бы проверить лицо. Он отвечает тихим голосом. «Они говорят, что должны быть рядом для его защиты». «Кто он?» «Один из лакеев Деголя», — говорит Антуан. «Возвращается в Париж». «Они не хотят надеть на него табличку, чтобы все были в курсе», — говорит она, захлопывая пудру и убирая ее в рюкзак. «Давай доставим его в убежище Жильберта, а потом оставим их». Дымящий поезд подъезжает к станции, и группа садится в него, направляясь к вагону первого класса. Антуан идет следом, но садится отдельно и разворачивает газету. Кристабель стоит в проходе следующего вагона, откуда ей через дверь видно Антуана. В голове у нее бьют колокола тревоги. Она слышит собственное дыхание сквозь шум движущегося поезда. Нужно всего три вещи. Движение газеты Антуана, когда он опускает ее с намеренной медлительностью, мельком увиденную фигуру в черном плаще, идущую через вагон первого класса, и раздраженный голос француза. Кристабель опускает ближайшее окно вагона так низко, насколько возможно. Поезд несется сквозь туманную сельскую местность, рассвет на горизонте пылает оранжевым. В первом классе крик, лай приказов на немецком Хенде-Хох! Она видит несущиеся навстречу деревья и цепляется обеими руками за верхний край окна, чтобы поставить на нижнюю одну ногу. Оглянувшись, она видит другую группу мужчин, пробирающуюся к ней по проходу. Она поднимает другую ногу, мгновение сидит на корточках, замерев длинноногой птицей, затем раздается выстрел, и она взлетает. Ей не нужно было приземляться так неуклюже. На одну ногу, вывернув лодыжку, так что из горла вырвался вопль боли, ей не нужно было идти на этой поврежденной лодыжке. Ей не нужно было возвращаться в место, которое они только что покинули. Она должна была исчезнуть. Она должна была сбежать. Она хотя бы избегала открытых мест, ковыляя и продвигаясь на корточках по вспаханным полям, кусая губу, чтобы заглушить невольные крики боли, прижимаясь к земле за розовой изгородью, когда мимо проезжала немецкая патрульная машина и, оставаясь на земле, цепляясь за землю руками. Когда они отъехали, она, наконец, поползла по земле на животе, помогая себе коленями и локтями, пока не смогла разглядеть вдали одинокий коттедж Софи. И когда была достаточно близко, чтобы увидеть входную дверь, свисающую с петель, остановилась. Она позволила себе посмотреть на нее. выбитый зуб в разбитом рту и позволила посмотреть снова, а затем заставила себя развернуться и поползла прочь сквозь яблони. «Les enfants Perdu Март 1944 У Кристабель есть адрес, вызубренный в продуваемом насквозь кабинете на Бейкер-стрит. Возможное убежище, придорожное бистро на окраине Руана, часть пути отхода, по которому людей вывозят из Франции. Она не может дойти до него на поврежденной лодыжке. От боли кружится голова, поэтому она рискует и останавливает мальчишку на запряженной лошадью телеги, рассказывает невероятную историю о падении на прогулке и предлагает деньги за проезд. Он окидывает взглядом ее покрытую грязью юбку и блузку, но ничего не говорит, только кивком головы показывает, что она может забраться в телегу. Пока они трясутся по узким дорожкам, она видит, как сзади поднимается в небо черный дым. Что-то горит. Мальчишка оглядывается, качает головой, пускает лошадь рысью. Он высаживает Кристабель неподалеку от бистро фахверкового здания с ящиками герани на окнах. Внутри она находит моющую стакан и старушку. Кристабель выдает бессмысленную кодовую фразу «Я бывала в деревне с дядей Морисом. и получает кодовый ответ «Я хорошо помню Морриса». И это максимум разговора, который она может вынести. Старушка спешно проводит ее в кладовую позади бистро, где Кристабель снимает рюкзак и садится между ящиками пустых бутылок из-под сидра, чувствуя, как слезы катятся по лицу, хотя сама она не двигается и не издает ни звука. Она прислоняется к ящику, откидывает голову, Позднее старушка приносит ей чёрствый ломоть хлеба и сообщает, что кто-то придет за ней ночью. Он – доктор, поэтому у него есть машина и пропуск, позволяющий выходить после комендантского часа. Прибыв, он загружает крестобель на заднее сиденье маленького фиата, велит лечь и укрывает простыней. Доктор – низенький мужчина за 50 с кудрявыми волосами и сидеющий бородой, дает ей носовой платок и говорит, что если их остановят, она должна прокусить губу и сплюнуть в него кровь. Путешествие на машине медленное и плавное. И хотя Кристабель не больна, она со своей лежачей позиции смотрит на проплывающее мимо ночное небо и чувствует парящее спокойствие пациента. Когда их останавливают, однажды на заставе вермахта и однажды французская милиция, она, как приказано, сплевывает кровь, и острое удовлетворение от укуса и красные следы на платке кажутся настоящими. Солдаты светят на заднее сиденье фонарями, и она кашляет и прижимает платок к рту, чтобы они видели кровавое свидетельство. Она слышит, как доктор мрачным тоном говорит, что подозревает туберкулез. Солдаты отходят, ее накрывает темнота, и машина катится сквозь ночь. У дома доктора ей помогают зайти и укладывают в постель. Доктор дает ей что-то от боли в лодыжке, которая распухла вдвое от своего нормального размера, и говорит, что это поможет ей уснуть. Она слышит его слова о том, что сильная доза обезболивающего все равно, что укутывающая одеялом бабушка, но у нее нет ответных слов и нет голоса. Поэтому она закрывает глаза. Когда она снова их открывает, то видит деревянные стропила крыши над головой и столпы золотого света, льющегося сквозь щели в ставнях. Свет дезориентирует, кажется, сейчас вечер, и она слышит оживленный разговор снаружи. Она проверяет часы. Проспала весь день. Она вытаскивает себя из постели, прыгает по деревянному полу к площадке и осторожно спускается по узкой лестнице. Она в низком длинном доме с каменными стенами, большими каминами и плиточными полами. Несколько предметов старой мебели, зашкуренный деревянный стол, покосившийся книжный шкаф, латунная лампа. Она выходит на улицу, держась за косяк для баланса, и видит доктора с привлекательной женщиной за сорок и девочку лет семи. Они сидят вокруг стола под грецким орехом, который стоит на границе маленькой поляны, окруженной лесом. Все поднимаются поприветствовать ее. «Присоединяйтесь», — говорит доктор. «Вы должно быть голодны». «Я должна уйти», — говорит она. «Вы никуда не доберетесь с этой лодыжкой», — говорит он. «Поужинайте с нами, а после я на нее посмотрю, но сперва сядьте». «Скажите, как нам вас называть?» «Кладин», — говорит она, и позволяет усадить себя за стол, покрытый белой тканью и с банкой цветов в центре. Женщина, представляющаяся Вандой, женой доктора, собирает тарелку хлеба и сыра, кусочков острой копченой колбасы, сваренных в крутую яиц, салата, редиса. Бокал красного вина, резкого и грубоватого, налит доктором. «Эдуард», — говорит он, положив руку ей на плечо. Иванда предлагает тост за дружбу и победу. После ужина Эдуард поднимает ее ногу на стул и аккуратно осматривает лодыжку. Он хмурится. «Возможно, трещина», — говорит он. «Нам нужен лангет, и вам придется отдохнуть». «Оставлять меня здесь небезопасно», — говорит она. «Вы можете остаться на чердаке», — говорит он. «У нас там есть радио. Вы будете не первой, кого мы прячем, там Кладин. «Вы сможете узнать, что случилось с моим организатором и радисткой?» спрашивает она, понизив голос. «Антуан и Сидония. Они британские агенты». «Я попробую разузнать», — говорит он. «Но сейчас вы должны отдохнуть или выпить еще вина. И то, и то пойдет на пользу. Предписание врача». Несколько дней спустя, меняя ей повязку на лодыжке, Эдуард тихо говорит ей, что Седония и Антуан были выданы местным осведомителем. Узнав о существовании британских агентов, Геста потерпеливо выждала парашютного сброса, чтобы заполучить Антуана, прибывших из Англии и их полезные контейнеры. Затем они схватили Сидонию, провели быструю серию репрессий, сожгли фермы, расстреляли гражданских и отвезли своих пленников во Френе, тюрьму на юге Парижа. Кристабель слышала о Френе. Там держат агентов-союзников и бойцов сопротивления и пытаются их разговорить. Ее разум морщится от мысли, чему могут подвергать ее коллег, потому что она не представляет, чтобы кто-то сдался легко, но они хотя бы живы, пока. Она гадает, следила ли гестапо за домом Софи, когда она приезжала к ней. Видели ли они ее или хуже? Не привела ли их именно она? Ей становится дурно при мысли об этом. Возможно ли, что она позволила своей бдительности угаснуть? «Наш сын тоже прошел в прошлом месяце через Френе», — тихо говорит Эдуард. «Его поймали за раздачей листовок сопротивления в школе». «Где он теперь?» «Где-то в другом месте. Мы не знаем, надеемся. Мы можем только молиться». «Тяжело не знать», — говорит Кристобель. Он смотрит на нее. «Тяжело». «Что будет с информатором?» – спрашивает она через мгновение. «Пока ничего. Мне сказали, что о нем позаботятся». Его губы кривятся. «Я не могу привыкнуть к этому аспекту, но мне говорят, что это необходимо». Он продолжает обматывать ее лодыжку бинтом, прежде чем добавить. «Вы должны остаться здесь на какое-то время, Клодин. Пока не сможете ходить. Мы попробуем передать в Лондон, что вы в безопасности». Кристабель живет у них весь апрель и начало мая. Погода теплеет, первые ласточки принимаются нарезать широкие арки вокруг дома. О Сидонии и Антуане больше ничего не слышно, но Эдуард посылает сообщение обратно в Лондон через нейтральную Швейцарию, давая им знать, что хотя ее круг более не существует, Клодин выжила, и к их вязчему одобрению ее лицо не появилось на плакатах розыска, намекая на то, что они не знают. Несмотря на это, Кристабель меняет внешность, насколько может. Красит волосы сильно пахнущими химикатами, добытыми Вандой, и получает неровный каштановый цвет. Ванда находит ей другую одежду, летние платья и кардиганы, оставленные предыдущей беглянкой, которой тоже пришлось сбросить кожу. Спрятавшись на чердаке, Кристабель устраивается у радио, чтобы слушать личные сообщения на французском радио BBC. транслируемые после шести и девяти часовых новостей. Это сюрреалистические отрывки, которые напоминают ей о стихах Миртл. «Мой золотой тигр бродит в ночи, Наталья остается в экстазе». Но среди них спрятаны закодированные сообщения, предназначенные для групп сопротивления. Их она передает Ванде и Эдуарду, чтобы они могли поделиться ими со своей сетью. Кристобель также предлагает, чтобы местные... «Резистан» заглянули к ней если им нужно научиться обращаться с оружием и они приходят почти стыдливо будто на свои первые танцы со спрятанными в сумках ржавыми пистолетами фермерские мальчишки учителя средних лет она уводит их на поляну опираясь на деревянные костыли которые нашел ей эдуард они целятся в дубы расщепляют морщинистые стволы пулями в округе нет других домов только прохладный обширный лес и у дома спокойная, неторопливая атмосфера. Он стоит близко к земле, с красной черепичной крышей и серо-голубыми ставнями. Густые кусты кипрея заполняют сад, где курицы клюют зернышки в грязи. Каждое утро Кристобель видит, как Ванда аккуратно накрывает стол на завтрак, как Эдуард с огромной нежностью кормит дочь. Ванда-полячка. Несколько других иммигрантов, что живут неподалеку, часто заглядывают по вечерам, усаживаясь за садовый стол, чтобы поделиться обрывками новостей с родины или повспоминать старую жизнь. Сидящим в расцвеченном солнечными пятнами саду война кажется далекой невообразимой сварой, чудовищной игрой избалованного ребенка, его громогласным бросанием игрушками и топанием ногами. После ужина дочь Эдуарда, Аника, забирается ему на колени, и он меняет позу, чтобы ей было удобнее, одной рукой гладя ее по голове, другую протягивая за бокалом кальвадоса. Кристабель отмечает, что обоим такая поза знакома до бессознательности. Аника приносит с собой старый фотоаппарат, который носит на шее потрепанную черную лейку и смотрит сквозь видоискатель, пока отец говорит «Моя дочь однажды станет фотохудожницей», — говорит Эдуард. «Она хочет все запечатлеть». «Или детективом», — говорит Аника. Она поворачивает фотоаппарат Кристабель. «О, тебе не стоит делать моих фотографий», — говорит Кристобель, поднимая руку. Аника сообщает из-за фотоаппарата. «В нем нет пленки. Папа добудет мне катушку, когда они появятся в магазинах». Эдуард встречается взглядом с Кристобель над головой дочери. «Тебе придется вернуться, чтобы она смогла сделать настоящую фотографию». «Вернусь», — говорит Кристобель. Аника говорит. «Кладин стреляет из пистолетов. Мой брат мог стрелять из пистолета». «Бог даст, он скоро вернется домой к нам», — говорит Ванда. «Не забывай, мама, он быстро бегает», — говорит Аника. «Быстрее всех в классе». Она крепко держит фотоаппарат, щурится сквозь его слепой глазок. Затвор закрывается, открывается. Эдуард часто приглашает Крестобель к участию в их обсуждениях под грецким орехом. «Скажите нам, что думаете, Клодин?» — говорит он. И хотя она обычно придумывает оправдание, почему она предпочитает слушать его, потом она лежит в постели с самой собой, обсуждая, что на самом деле думает, обнаруживая, что все не так просто, как ей казалось. Это помогает ей отвлечься от Софи и Антуана. И от Дигби, хотя он часто прерывает ее внутренние дебаты собственными многословными мнениями. Если речь заходит о книгах, Эдуард иногда вскакивает, чтобы вбежать в дом и снять книги с полки, восклицая, «Поверить не могу, что ты не читала, мадам Бовари! «Я не читаю романы», — говорит Кристобель, вспоминая стопки романов у кровати Флосси, их кричащие обложки. «Они кажутся слишком фривольными». Эдуард воскликивает, «Фривольными? Роман — это риск и страсть, и все те вещи, что составляют жизнь!» «Без страсти мы всего лишь машины», — говорит Ванда, кидая на мужа взгляд. Заявление Ванды кажется чем-то, что сказал бы Тарас, а Кристобель давно не вспоминала Тараса. Удивительно найти его здесь, за этим столом, в нормандском лесу, хотя это и место, где он чувствовал бы себя как дома, место, где изгнанники собираются поговорить о страсти. Кристобель не может вспомнить, чтобы говорила о страсти, хотя ей кажется, что она могла бы. если бы сообразила, как начать. Она устраивает подбородок на ладонях и понимает, что Леон возник на задворках ее разума, будто поджидая среди деревьев, что окружают ее дом. Она вспоминает их близость в темноте, как ей казалось, что она может спросить его о чем угодно. Могла бы она поговорить о страсти с Леоном. Она пробует это слово на вкус в голове, представляет свои губы у его уха. Нет. не страсть. Она бы поговорила с Леоном о желании. Поднимая глаза, она ловит взгляд Ванды и смущается, будто ее раскрыли. Ванда улыбается. Мужчины и женщины, которые приходят к дому научиться пользоваться оружием, хотят стрелять не только по деревьям. Но с горсткой оружия и без радио они ограничены в возможностях. Однако Кристабель вспоминает, как инструктор говорил, что вредительство одно из самых сильных орудий против боевого духа врага и рассказывает своему маленькому отряду добровольцев, как проводить маленькие беспорядки, действия, предназначенные препятствовать, замедлять, раздражать. С этой целью они перерезают телеграфные провода, пробивают бензобаки, блокируют дороги и саботируют железную дорогу. Но каждый акт неповиновения — это риск, и когда она присоединяется к Эдуарду, Ванде, Анике и их друзьям за столом в саду, где они зажигают свечи с наступлением ночи, она чувствует, что тянет опасность к ним будто сетью. Однажды вечером, когда они идут через лес, Кристабель говорит Эдуарду, что боится оставаться с ними. «Я не хочу, чтобы с кем-то из вас что-то случилось», он качает головой. «Нет, ты должна остаться. Я сама найду новое убежище, если ты не поможешь». «Ты могла отбросить костыли, но по-прежнему хромаешь», отвечает Эдуард, но, увидев ее выражение, добавляет, «Я попробую что-нибудь найти». Они продолжают путь в молчании. Кристобель ковыляет, пока Эдуард спрашивает, не знает ли она французскую фразу «Les enfants perdus» — «Потерянные дети». Она качает головой. «Я часто думаю о ней», — говорит он. «У нее есть военное значение». Она описывает небольшой полк, который вызывается на опасную атаку, чтобы пойти первыми. По-датски это называется верлерен хоуп хоуп», по-английски «гиблое дело». Никто не ожидает, что они выживут, но если все-таки выживут, их повысят. Это шанс для тех, кому нечего терять. Эдуард смотрит вверх на кроны деревьев. «Когда мой сын не вернулся домой, мне стало дурно». Накатила тошнота, как бывает в лодке, будто я больше не мог идти по миру, не чувствуя отвращения. Мой милый мальчик, я практически обезумел от мысли, что он зайдет в дверь. Я стал возле нее спать на случай, что услышу его, на случай, если он не сможет до нее добраться, я бы помог ему. Он смотрит на нее. «Я не могу помочь ему, Клодин, но я могу помочь тебе». Он крепко сжимает ее руку на мгновение, затем снова идет по тропинке. Она сидит на чердаке, когда слышит это. Теплый вечер, розы, что взбираются по фасаду дома, распустились, абрикос в цвету многослойными цветами с убаюкивающим ароматом, который плывет в открытое окно. Аника играет в саду, пока Эдуард и Ванда в кухне. Радио BBC тихонько передает свои бессмысленные сообщения. и Кристобель сидит, скрестив ноги с блокнотом и карандашом, отложив мадам Бавари, чтобы сосредоточиться. Слодыжки сняли бинты, но она все еще болит, и она потирает ее одной рукой, когда диктор произносит «Долгие песни скрипки осенней». Фраза из шести слов из стихотворения Верлена, которая означает «Начало высадки союзников в Европе». Несколько мгновений она не может дышать. Она застывает, будто ожидая, что мир вокруг взорвется восстанием, но леса остаются тихими, только слышна песня птиц. Диктор невозмутимо продолжает. Кристабель вскакивает на ноги и несется вниз. «Эдуард! Ванда! Они идут!»